Глава двадцать вторая. Ривер. Я ахнул. Воздух резко наполнил легкие. Распахнув глаза, я увидел море белого, а затем парившее надо мной лицо папы. Он сжал мою руку, и это ощущение вернуло меня в реальность больничной палаты. Больница. Моя левая рука была тяжелой и неподвижной. Голова болела. «Что ш Все хорошо», — сказал папа. Произошла авария, но с тобой все в порядке, врачи говорят, что с тобой все будет хорошо. Что произошло? У тебя довольно сильное сотрясение мозга и сломана рука. Но хорошая новость это не ведущая рука, и тебе не нужна операция. Они взяли еще несколько анализов. Если результаты будут хорошими, а я в этом не сомневаюсь, тебя выпустят отсюда через несколько дней. Я глубже откинулся на подушки. Мысли ускользали от меня. Желудок скрутило, как будто я забыл что-то жизненно важное. Я резко вскочил и поморщился от пронзившей голову боли. «Как мама. Она...» «Полегче, сынок. С ней все в порядке. Беспокоилась о тебе, разумеется. Очень сильно хочет быть здесь. Сама бы села за руль, если бы Дазия не отговорила от этого. Попозже сможешь пообщаться с ней по фейстайму». «Нет, я должен выбраться отсюда. Что-то здесь не так. Я должен быть рядом с ней. Всего несколько дней. У нее и есть всего несколько дней, папа», — сказал я. Но дело было не только в моей маме. Есть что-то еще. «Расскажи мне об аварии. Что случилось?» Папа озабоченно нахмурил брови. «Мне сказали, что небольшая временная потеря памяти в моменте аварии вполне вероятно. Что последнее ты помнишь?» Я закрыл глаза. Свет фар, несшийся по улице, ночной океан. Холден шагает к воде. «Холден!» Я распахнул глаза и в панике уставился на отца. Аппарат на стене запищал быстрее. «Где он? Где Холден?» «Полегче, полегче!» Успокоил папа. «С ним все хорошо, сынок, он в порядке». Я откинулся назад. Тело обмякло от облегчения и тяжелого изнеможения. «В порядке? Где он? Что случилось?» «Вы двое были на шоссе номер один. Холден сказал, что ты свернул с дороги, чтобы избежать столкновения с оленем. Автомобиль съехал небольшой овраг и перевернулся. Тебе очень повезло. И с ним все хорошо, ты уверен?» «Не царапины!» — папа поерзал на стуле. «Ривер, ты должен был находиться на выпускном с Вайлет. Кто такой Холден?» Прежде чем я успел ответить, вошел высокий врач, лет 50, с фамилией Стэнсфилд, на бейджике. Он тепло улыбнулся. «Ага, очнулся. Рад видеть. Как твои дела, Ривер?» «Слабость. Голова болит». Доктор Стэнсфилд пододвинул стул к моей кровати. Этого следовало ожидать. Тебя довольно сильно ударило в висок. Он достал ручку-фонарик и посветил мне в глаза. Затем задал несколько вопросов о силе боли и о том, что я помнил про аварию. Весьма немного. Доктор Стэнсфилд кивнул. «У меня есть кое-какие новости». Папино лицо побледнело. «Какие?» «Готовы еще несколько результатов анализов. Мое первоначальное предположение остается в силе. У тебя небольшое кровоизлияние в мозг, Ривер, которое не требует хирургического вмешательства. Наша команда неврологов согласилась, что оно пройдет само». Папа со смешком схватился за сердце. «Это здорово, боже, как вы меня напугали, док!» Доктор Стэнсфилд поджал губы. «Что?» «Я назвал случившееся с Ривером сильным ударом по голове, но это более мягкое название черепно-мозговой травмы». «Я так понимаю, ты играешь в футбол?» «Да, но...» «Он собирается в Университет Алабамы, а затем в НФЛ, сказал папа. «У него уникальный талант». «Боюсь, после аварии играть будет опасно», — сказал доктор Стэнсфилд. Футбол — травмоопасный спорт. Для ривера, перенесшего такой уровень ЧМТ, продолжение игры создаст почву для дальнейших пагубных последствий, в частности, синдром второго удара. Что это? — поинтересовался я. Острый отек мозга, который возникает при втором сотрясении, если полностью не восстановиться после предыдущего. Повторная травма может вызвать повышение внутричерепного давления, которое будет трудно или невозможно контролировать. В некоторых случаях это приводит к летальному исходу. Доктор Стэнсфилд сложил руки на груди. «Я так понимаю, весенние тренировки начнутся примерно через месяц?» Я кивнул, а папа округлил глаза. «Стоп, погодите, о чем вы говорите?» «Я пытаюсь дать вам полную картину ЧМТ вашего сына и возможных рисков. Даже если это сотрясение мозга пройдет, дальнейшие удары по голове, как это часто бывает в подобных видах спорта, могут в перспективе привести к проблемам». Если вы следите за футболом, то, возможно, слышали о недавних исследованиях игроков, у которых развивается хроническая травматическая энцефалопатия. «Я знаю, что такое хате», — сказал папа. «Но она бывает от повторных травм головы. Целая жизнь стоит...» «Я говорю об общем состоянии мозга вашего сына, мистер Уитмур. Оно поставлено под угрозу. Как врач, я рекомендую, чтобы Ривер больше не играл в футбол». Я бы рассмеялся, если бы папа не был так убит горем. «Вы не понимаете, доктор, он необычный игрок. У Ривера дар, он собирается...» «Папа!» — я покачал головой. «Вы бы не могли оставить нас на минутку наедине, доктор Стэнсфилд?» «Конечно». Он поднялся на ноги. «Я вернусь проверить тебя через несколько часов». Он ушел, и папа проводил его сердитым взглядом, а затем широко мне улыбнулся. У врачей такая обязанность говорить подобные вещи. Они озвучивают наихудший сценарий, чтобы на них не подали в суд. Я завязал с футболом. Ощущение было такое, как будто у меня на груди сидел слон. И он, наконец, встал и неуклюже побрел прочь. — Что? — Погоди, не позволяй ему запугать тебя. Мы можем сходить к другому врачу за вторым мнением. Надежда есть. — Нет, пап, — мягко ответил я. «Из-за аварии или нет? Но я ухожу из футбола. Не так мне хотелось с тобой поговорить, но...» Я покачал головой. «Нужно было сказать тебе еще много лет назад». «Много лет назад? О чем ты?» «Я говорю, что не хочу ехать в Алабаму. Не хочу на отбор в НФЛ. Я не хочу играть в футбол». Папа вытер ладонью губы. В его глазах роились тысяча мыслей. «Безумие какое-то. Это из-за травмы головы?» Он слабо рассмеялся. «Может, стоит позвать медсестру? Эй, медсестра!» Глаза обожгло слезами, когда я увидел, как умирает его надежда. «Папа, я серьезно. Мне очень жаль. Я знаю, ты очень сильно хотел этого для меня, но я такое будущее не хочу». Он выглядел почти таким же ошарашенным, как если бы его ударили по голове. «Ну что ж, господи, Ривер, а что ты хочешь?» Я сделал глубокий вдох. Сердце бешено колотилось, но я был скорее взволнован, чем напуган. — Холдена. Папа моргнул. — Ага, что с ним? — Я люблю его. — Я в этом не сомневаюсь, он прекрасный друг, и я рад, что он был там. — Нет, папа, я люблю его. Влюбился. Лицо моего отца стало непроницаемым. — Я... я не понимаю. Это так просто, и тем не менее я столько времени усложнял себе жизнь, откладывал подальше все свои мысли и чувства. Но я больше не могу этого делать. Я хочу остаться в Санта-Крузе, хочу работать в нашей автомастерской, папа, и расширить ее. Она готова к этому, я хочу быть здесь ради вас, с Амелией, и ради мамы. Каждый час, который у нее остался, я с трудом сглотнул. И я хочу быть с Холденом. Папа уставился на меня так, словно впервые увидел. Полагаю, так оно и было. Первый день той жизни, которая изначально мне предназначалась. Отец встал и прошелся вдоль кровати, потирая губы ладонью. — Я просто, я... Я не... Ты гей? Это ты мне хочешь сказать? Как такое возможно? — А ты считаешь, что такое невозможно? Думаешь, спортсмен не может быть геем? Я покачал головой. — Ни на кого не нужно вешать ярлыки и запихивать в рамки, папа. «Я не могу поступить так с тобой». «Так что да, именно об этом я тебе и говорю», — произнес я, чувствуя себя на сто футов выше, даже лежа на больничной койке. «Я гей». Наступила ошеломленная тишина, я никогда не чувствовал себя так близко к Холдену, как в тот момент. Он отважился на подобный опыт со своими собственными родителями и в итоге чуть не умер. Я бы все отдал, чтобы он был здесь, держал меня за руку, помогал мне пережить напряженные секунды, в течение которых я ждал, примет ли отец правду или отречется от меня. «Ты в порядке?» — спросил я. Слезы жгли глаза. «Мне очень хочется услышать, что ты нормально к этому отнесешься, папа, потому что ничего не изменилось, я все еще я, пока не знаю, что чувствую», сказал папа, «но я люблю тебя». В этом точно уверен. И мне ненавистно видеть тебя здесь. Ты напугал меня до смерти, когда я подумал, что потерял тебя. Давай пока остановимся на этом. — Да, — прошептал я. — Для начала неплохо. Папа обнял меня, и меня вдруг прорвало. Из горла вырвалось рыдание от подавляемых многие годы эмоций. Вина и стыд выливались наружу, разрушая стены моей фальшивой жизни и впуская свежий воздух. Я прижался к отцу, уткнувшись лицом в его грудь, Мои слезы катились по ткани его ветровки. «Прости, что я не могу жить обычной жизнью, но я хотел, очень!» Папа погладил меня по волосам. «Ох, Ривер, мальчик мой, ты все еще здесь. Нет ничего важнее этого!» Через несколько дней меня выписали из больницы со сломанным запястьем в гипсе и перевязью для поддержки сломанной ключицы. Мне выдали рецепт на обезболивающее и предупредили, что могут быть головные боли, головокружение, бессонница и множество других последствий сотрясения. Вместо школы я три дня провел с мамой, наверстывая упущенное из-за больницы время, потому что по возвращении стало очевиднее, что ей остались считанные дни. Я сидел с ней, а когда она спала, что случалось часто, я звонил или писал Холдену. Ответа не последовало». Каждый день, который проходил без вестей от него, пугал меня все больше. Я знал его, знал, что он винил себя в аварии. Папа рассказывал мне, каким бледным и испуганным он выглядел в ту ночь. «Не делай этого», — написал я ему. «Я в порядке. Пожалуйста, поговори со мной». Я гадал, не пил ли он до беспамятства или уже исчез. До окончания школы оставалось всего неделя. И мама настояла, чтобы я вернулся и наслаждался атмосферой последних школьных дней и проводил время со своими друзьями, пока институты всех не разлучили. Я согласился на один день и, войдя, обнаружил, что вся школа шепчется обо мне и Холдене. Они видели, как я гнался за ним на выпускном вечере, а потом отца Фрэнки Дауда вызвали на место аварии. Он рассказал Фрэнке все подробности, не забыв отметить, как обезумел из-за меня Холден. «Плакал и блевал! Он был так напуган!» — весело рассказывал Фрэнки, посмеиваясь с друзьями, когда я проходил мимо. «Кис-кис!» — он покачал головой, глядя на меня. «Очень подло заставлять своего бойфренда так волноваться, Уитмор! «Заткнись, Фрэнки!» — крикнула Вайлет Макнамара, поравнявшись со мной и беря меня под руку. «Он просто засранец, не обращай на него внимания!» Вайлет была единственным человеком, который навещал меня в больнице, несмотря на ее собственное, измученное предстоящей разлукой сердце. Контракт Миллера с Треттона с Лейблом продвигался быстро, и они хотели, чтобы он записывался в студии. Да их разлуки тоже оставалось несколько дней. Она посмотрела на меня своими синими глазами. «Как дела?» «С тех пор, как ты спрашивала в последний раз», — спросил я, нежно улыбаясь. «Я собираюсь стать врачом. Мне нужно практиковаться». — Я в порядке. — Что-нибудь слышно от Холдена? — С тех пор, как ты спрашивал в последний раз? — подразнила она. — Он не появлялся в школе и не тусовался с Миллером или Рононом в хижине. Ни разу со дня аварии. — В хижине? — Место их пляжных тусовок, которые они себе подыскали. Мы с Шайла тоже иногда там зависаем. Холден никогда не рассказывал мне об этом. Никогда не брал меня с собой, чтобы оградить мою жизнь от сплетен. Мы миновали еще одну компанию перешептывающихся учеников Которые очень плохо скрывали, что говорят обо мне. И их тоже игнорируй, велела Вайлет. Хотя не каждый день большой, крепкий квотербек футбольной команды оказывается геем. Половина школы в шоке, другая половина считает тебя теперь еще более сексуальным. Нет, я лишь говорю правду. Подошел Харрис Рид с урока математики, его скрипичный футляр стучал по бедру. Привет, Вайлет! Привет, Ривер! Я же тебе говорила, тихонько пробормотала Вайлет. Я ухмыльнулся. «Привет, Харис. Как дела?» «Хотел сказать, что я слышал об аварии и очень рад, что с тобой все хорошо. Спасибо, приятель. Мне приятно». Его взгляд упал на мою руку на перевязи. «Больше никакого футбола?» «Нет, но по другим причинам». Я улыбнулся. «Это долгая история, но все хорошо. Действительно хорошо». И это было правдой. Слухи и любопытные взгляды меня не трогали, включая Ченса, Донти и остальных парней из моей компании. Меня немного задело, что они притворялись, будто меня не существует, но если правда разрушила нашу дружбу, значит, грош ей цена. Мы немного поболтали с Харрисом, а потом я заметил Рона Венца, прислонившегося к стене, где обычно болтались пропащие ребята. В тот день он был один и, заметив меня, направился к нам. Ой — Ой-ой, — сказал я Вайлетт, кивая на него подбородком. — Думаешь, он идет надрать мне задницу? — Как только узнаешь его получше, поймешь, что это большой плюшевый мишка. Затем ее улыбка погасла. Хотя я бы не исключала такого варианта. Я фыркнул от смеха, разглядывая татуировки на руках Ронона. Привет, сказал Ронан, кивнув Вайлет. Мне нужно поговорить с Уитмаром. Наедине. Конечно. Вайлет поцеловала меня в щеку. Скоро увидимся, Ривер, и скажи маме, что я о ней думаю. Всегда. Обязательно, хрипло ответил я, затем повернулся к Ронону. Что случилось? Я насчет холдена. Я догадался, что с ним, он в порядке? В полном беспорядке. Он бы уже свалил в Париж, или черт его еще знает куда еще, если бы не ждал деньги. Потом он исчезнет. Вот так просто? Не попрощавшись? Я стиснул зубы, чтобы не показать, как сильно меня это ранило. Он сказал, что попрощался с тобой в больнице. Это, мать твою, не считается. Ронан наклонился ближе. Послушай, я его знаю. Ему нужна помощь. Или, не знаю что, ему нужен ты. Я с трудом сглотнул. Он мне тоже нужен. Так же сильно. Тогда покажи ему. Как? Он не хочет со мной разговаривать. Не отвечает на звонки. А у меня мама больна. Я не могу часами торчать на чертовом крыльце Холдена. Я взъерошил рукой волосы от разочарования голоса хрип. Я готов сделать все, что ему нужно, но, черт, на мою жизнь вот-вот свалится бомба. Ронан задумчиво поскреб заросшую щетину щеку. «Рядом с утесами есть парковка с хозяйственной постройкой. Ничего примечательного. Поезжай туда сегодня в 4 часа и старайся не высовываться». «Приятель, у меня нет времени на всякую чушь типа шпионских игр. Ты хочешь его видеть или нет?» — оборвал меня Ронан. «Будь там. Я позабочусь об остальном». До последнего звонка часы ползли со скоростью улитки. Оставалось еще шесть дней учебы, но с меня хватит. У меня не было ни малейшего желания проводить время на потерявших важность занятиях, вместо того, чтобы быть с мамой. Ее родители умерли, когда она была маленькой. С других городов стекались родственники — тети, дяди и двоюродные братья и сестры. Они сновали по дому, покупали продукты, готовили еду, убирали или просто общались с мамой. Когда я вернулся в тот день домой, с мамой были только Амелия и папа, а Дазия командовала всеми остальными. Хозяйская спальня стала центром дома — все вещи притягивались к ней. Мои книги, куклы Амелии, папины газеты, которые он все еще пытался читать. Мама была с солнцем, а мы все вращались вокруг нее как можно дольше, пока она не погаснет. Ее прикроватный столик был завален лекарствами и салфетками. В углу тихо работал увлажнитель воздуха, а у кровати стоял кислородный баллон, питая назальную конюлю. Врач сказал, что мама может оставаться дома, если ей это удобно. По сменам приходили медсестры из хосписа. нововведение, с тех пор, как я попал в больницу. Но в тот день мама выглядела лучше, немного сильнее. Разговоры и смех давались ей легче. И я знал, что другого времени не будет. Никакого другого дня, кроме этого. «Мне нужно ненадолго уйти», — сказал я, наклоняясь, чтобы поцеловать ее в щеку. «Скоро вернусь». Поскольку мой внедорожник все еще стоял в автомастерской после того, как скатился с холма, я взял старый пикап моего отца и отправился на стоянку, о которой я рассказал Ронан. Я припарковался за сараем и стал ждать. Ровно ко времени подъехал черный седан Джеймса, и из него вышел Холден. Мне было больно его видеть. Прошло всего несколько дней, и все же казалось, что пролетели годы с той ночи на пляже, когда я обнял его, поцеловал и сказал правду, что я принадлежу ему душой и телом. Он выглядел ужасно, растрепанные волосы и темные круги под глазами и в то же время совершенно идеально в джинсах черной водолазки и длинном твидовом пальто. «Подожди здесь, хорошо?» — услышал я, как он сказал Джеймсу. «Я ненадолго». «Конечно, сэр». Когда Холден направился к небольшой тропинке, ведущей вниз к пляжу, я вышел из-за сарая. «Привет». Он резко остановился. «Ублюдок ты, Ронан!» — пробормотал Холден себе под нос. Он обшарил меня взглядом, задерживаясь на повреждениях. Повязка на виске, левая рука на перевязи, запястье в гипсе. Боль отразилась на его лице. «Как ты?» «Все хорошо. Правда, хорошо. Как голова?» «Мне сказали, что больше никакого футбола. Но это не важно. Той ночью на пляже я говорил правду. Я рассказал отцу. Абсолютно все. Ты рассказал ему обо мне?» «Могу поклясться, что сделал это. Как он отреагировал?» Холден заставил себя улыбнуться. «Билет до Аляски заказывать не стал, верно?» «Да», — хрипло ответил я. «Но мне очень хотелось, чтобы в тот момент ты был там. Хотелось, чтобы ты был рядом со мной, когда я сказал ему, что люблю тебя». Холден поморщился и покачал головой. «Господи, не говори так, Кривер!» «Почему? Из-за аварии?» «Знаю, ты считаешь себя виноватым». «А разве не так? Ты бы не оказался на той дороге, если бы не я». «Если бы не ты, у меня бы сейчас не было многого. Но я знаю, что ты мне не веришь, а у меня нет времени стоять здесь и спорить с тобой. Поехали со мной». «Куда? Просто поехали». Ривер! Я приблизился к нему настолько близко, насколько осмелился. «Сделай это ради меня. Знаю, что ты хочешь сорваться и исчезнуть. Не надо. Подожди». Холден выдержал мой пристальный взгляд, в глубине его зеленых глаз плескалась тоска. «Ладно. Мы поехали обратно ко мне домой». Холден следовал за мной на своей машине. Я ждал его на подъездной дорожке, пока он медленно шел, оглядываясь по сторонам. «Что мы делаем?» — спросил он, когда я повел его в свой дом. Я взял его за руку. «Хочу тебя кое с кем познакомить». Он остановился и резко отпрянул. «Ривер, нет? Пожалуйста». Взмолился я. Слезы затуманили глаза. Прошу тебя! На его челюсти дрогнул мускул, и он кивнул. Мы поднялись по лестнице в хозяйскую спальню. Я открыл дверь, и Холден крепко сжал мою руку. С мамой сидела Дази. Они обе подняли на нас взгляды, и их глаза округлились. Привет, Даз, поздоровался я. Где папа и Амели? Поехали за пиццей к ужину. Им нужно было проветриться, и, и я только что вспомнила о кое-каких делах». Она ласково улыбнулась и вышла. Два человека, которых я любил больше всего на свете, наконец-то оказались в одной комнате. «Привет, мам. Это Холден Пэрриш». Она улыбнулась. Что-то похожее на узнавание промелькнуло в ее глазах, хотя она никогда не видела его раньше. Она перевела взгляд на наши сцепленные руки, затем снова на нас, и ее улыбка стала шире. «Здравствуй, Холден. Мне очень приятно с тобой познакомиться. Наконец-то!» «Мне тоже, миссис Уитмор, хрипло ответил Холден. «Нэнси, прошу тебя». «Холден — мой парень», — сказал я. «Мы встречаемся с...» «Осеннего бала», — подсказала мама с лукавой улыбкой. Она оценивающе посмотрела на нас двоих и покачала головой. «Ну и дела, Ривер», — поддразнила она. Не мог найти кого-нибудь не такого красивого? Ты же самую малость. Холден опустил голову. Смех или всхлип застрял у него в горле. Я сглотнул и крепче сжал руку Холдена в своей. Ты однажды спросила меня о моем сердце, мама. Сказала, как сильно хочешь, чтобы оно было живым и наполненным. Теперь это так. И что бы ни случилось, я счастлив. Я посмотрел на Холдена. С ним. Холден покачал головой, глядя на меня полными слез глазами. Комната была наполнена любовью и болью, горем и надеждой. «Иди сюда, милый», — ласково позвала мама. Я подтолкнул его локтем. «Она с тобой разговаривает». Холден удивленно моргнул, и меня разозлило, что он так долго не ощущал материнской любви, что не сразу мог ее распознать. Она его тоже будет любить. Всегда. Холден подошел к моей матери, и она взяла его за руку, которая была до этого в моей. «Спасибо тебе», — произнесла она. «Я ничего не сделал». Его голос был хриплым. «Ты делаешь моего сына счастливым. Это подарок, самый лучший подарок в моей жизни». Холден покачал головой. Его плечи затряслись. «Ох, дорогой!» Мама протянула к нему свои тонкие руки, и, к моему удивлению, Холден наклонился и обнял ее. Она прижала его к себе, и я увидел, как ее глаза... Закрылись у него на плече. Через несколько мгновений он с трудом выпрямился. «Мои извинения. Обычно я не такой бесхребетный». Он вытер глаза и разгладил пальто. «Я был счастлив с вами познакомиться, Нэнси, но он... Если вы меня извините...» Он вышел, бросив на меня полный слез взгляд. «Красивый», — заметила мама. «Красивый», — эхом отозвался я. «Но я люблю его. Жаль, что не сказал тебе раньше». Однако сказал, остальное неважно. Она протянула ко мне руки, и я осторожно обнял ее, вдыхая ее аромат, умоляя свои клетки запомнить эти ощущения. «Я люблю тебя, Ривер. Я люблю тебя, мам». Слезы сдавили мне горло и обожгли глаза. Она обнимала меня за плечи, помня о травме. «Иди, он тебя ждет. Он может не остаться. Я теряю вас обоих. Ты не потеряешь меня, милый». «Пожалуйста, не забывай об этом». Затем она улыбнулась, такая прекрасная в своем счастье. И он еще не ушел. Надежда есть всегда.